Глава 15. «Эй, всё в порядке?» Меня щедро отпаивают водой, хлопают влажными ладонями по щекам. Остановился какой-то неравнодушный. В наше время почти фантастика. «Скорую?» «Спасибо. Ничего не нужно. Всё в порядке. Если можно, воду оставьте». Делаю себе пометку «купить маленькие бутылочки и рассовать по боковым дверцам». Незнакомец не уходит стоит рядом и внимательно разглядывает, будто оценивая, правда ли мне лучше или просто отмахиваюсь. «Здесь нельзя останавливаться, это платная дорога. Камеры фиксируют стоянку и аварийку, рискуете штраф получить. Я подъехал посмотреть, не нужна ли помощь. Если не можете дальше везти, лучше отогнать машину». Я прислушиваюсь к себе. Вроде отпустила. Голова ещё кружится, но в остальном жить буду. «Сколько ехать?» «Буквально пару километров». «Спасибо, справлюсь». Я захлопываю дверь и кладу руки на руль. Внутри пустота. Надо же, мечты и впрямь имеют удивительное свойство сбываться. Я хотела сына. Хотела, чтобы Тарас оставил меня в покое и дал нормально жить. Всё сбылось. Только теперь я ему и Ангелине покоя не дам, если Элина действительно моя. Миновав платный участок дороги, снова торможу. До дома ещё полчаса, но я не осилю этот путь. Перед глазами пляшут мутные пятна, пальцы дрожат, словно чужие, сознание вязкое, мысли цепляются друг за друга, превращаясь в сплошной шум. Иногда, докопавшись до правды, хочется закопать её обратно. Или вовсе никогда не знать. Я набираю Ваню, хотя после того разговора дома он так и не появлялся. Почему не было времени разбираться? Бесит. Жутко бесит. Думала, мы взрослые люди. Если что-то не устраивает, ставь точку. Если хочешь что-то изменить, делай. А это что? Игнор, молчание. Зачем? Чтобы мучилась? Детский сад. Гудки идут. Один, второй. Тишина. Не берёт. Я снова начинаю злиться на инфантильность Крайнова, но телефон вибрирует в руке. «На совещании. Ещё часа полтора. Потом домой. С вещами». Говорит Ваня сразу, без прелюдий. «Ну, были женаты, и ладно. Это твоё прошлое. Эва, у всех оно разное. Я сам одуванчиком не был. Ждёшь? Соскучился по тебе, и Киру невозможно». Выдаёт он длинную речь, на этот раз по делу. Наконец-то. Здравые мысли, здравые поступки. Хоть у кого-то. Я... мне... Мямлю, ещё не отойдя от его слов. В ушах гул, дыхание сбивается. Стоит сердцу чуть ускорить ритм, как опять накрывает. Глупенькая. Сейчас же приятные эмоции. Ваня мне нехорошо стало на платном участке дороги, до да дома ещё далеко. Что? Ты где? Скинь координаты, сейчас буду. А совещание... «Немедленно, Эва, жду!» – коротко бросает Ваня и завершает вызов. Отправив геолокацию, я складываю руки на руле и упираюсь лбом в сцепленные пальцы. Штормит меньше, но внутри всё ещё грохочет тревога. Нервы не к чёрту. Мысленно я опять в тех днях, когда была в протоколе. Надо проверить всех женщин, которые побывали в тот день в операционной, и саму Минаеву. Может, она ещё кому-то помогла стать мамой. И деньги не только у Ангелины взяла. «Нет, помогла не то слово. Как можно было так ошибиться? И главное, цена этой ошибки катастрофическая. Расплачиваться буду я». Машина Вани резко тормозит рядом. Ехать ему минут двадцать, но Крайнов каким-то чудом приехал за десять. Он выскакивает на улицу и рывком открывает мою дверь. В салон врывается холодный воздух, но тут же исчезает, потому что я оказываюсь в сильных руках. Ваня обнимает, горячие губы прижимаются к виску. «Какой же я идиот, Эва! Прости! Это всё мои детские травмы! Мать чуть что обижалась, молчала. Я учусь справляться с эмоциями, но иногда бывает непросто, особенно если человек не безразличен. Довёл тебя, да? Извини, малышка». Ваня не знает, через что я прохожу, какие проблемы в центре, да и откуда ему знать, если он попросту игнорировал меня несколько дней. Я собиралась поехать к нему в выходные, поговорить, но всё решилось само собой. «Прости же!» Его нежность, участие, оберегающие руки вызывают в душе новый шторм. Я ощущаю себя трёхлетней девочкой, которая вот-вот расплачется. Это идеальный момент, чтобы всё Ване рассказать. Всё-всё. Но я не могу. Просто не могу. Я заложница собственных многоходовок. Всё-таки мы с Тарасом достойная пара. Вместо признания обнимаю Ваню в ответ, целую его колючий подбородок. Хочу забыть этот день. Хотя бы до завтра. Ваня просит меня пересесть на пассажирское сиденье, Поставив свою машину на сигнализацию, он садится за руль. «Отвезу тебя и на такси доеду-заберу». Домой мы возвращаемся в тишине. На этот раз без резких остановок. Припарковавшись за воротами, Ваня глушит двигатель, но не выходит первым, как обычно. Просто сидит и смотрит перед собой. Я делаю то же самое. Настроение подавленное. «Что за история с мамой и молчанием?» – спрашиваю, вспомнив его слова. «Методы воспитания. Мыкает Ваня. — Мама нередко выставляла меня виноватым, даже если я был ни при чём. Сердилась, игнорировала. Так себе пример был перед глазами. Я невольно что-то перенял. — Ты хотел, чтобы я вину чувствовала? — он встряхивает головой. Наши взгляды встречаются. — Нет, не хотел. Просто не мог принять. Анализировал наше общение с Савчуком, командировки, твоё поведение. Не понимал, почему ты так долго молчала. Я же лохом был в его глазах. То, что Ваня так открыто говорит о своих переживаниях, трогает. Тебя только это задевает? Не только. Он пристально смотрит на меня несколько долгих мгновений. Между вами ведь ничего не было после его возвращения? После – нет. А до – много чего. Но разве об этом скажешь вслух? Да и новости припасены куда более значительные. О тех, кто спит в своих кроватках, в разных домах. Как ты себе это представляешь? Я Кира почти из рук не выпускаю. То дома, то в центре. когда. Ваня кивает, соглашаясь. «Кстати, про центр. У меня такие проблемы». «Что произошло?» «Я рассказываю о партии просроченных препаратов, о том, что у наших конкурентов один смертельный случай. Если что-то подобное произойдёт и у нас, центр закроют, а меня, возможно, посадят». Крайнов выглядит потрясённым. «Но пока же ничего?» «Вроде. Все пациентки, к которым вводили этот препарат, чувствуют себя удовлетворительно. Возможно, мы просто вовремя спохватились, но с партией засада. Проверок все равно не избежать. Хоть бы обошлось, напряженно выдыхает Ваня и снова смотрит перед собой. Я тут подумал: может, ну ее эту твою работу и такую ответственность? Ты так Кирилла ждала. Сейчас распишемся, махнем на острова, а потом я присмотрю недвижимость в Турции, например. Там климат помягче, хотя бы на зиму уедем туда. Звучит здорово. Наймем тебе толкового управленца в центр на какое-то время, м? если все обойдется, то я подумаю. Мы выходим из машины. Дома, как всегда, спокойно и уютно, пахнет свежеприготовленной едой. Нора встречает в прихожей, рассказывает, как прошёл их с Киром день. Разувшись, я оставляю сумку в гостиной, мою руки и иду в детскую. Шторы в комнате закрыты, в мягком свете ночника виден крошечный силуэт. Кир спит в кроватке, реснички чуть подрагивают, губы трогает призрачная улыбка. Я провожу пальцем по его щеке, тёплое, мягкое, мой родной. Сердце сжимается от любви и отравляющего страха неизвестности. Сын — моя вселенная, и, возможно, не единственная. Делаю глубокий вдох, медленно, чтобы удержаться, чтобы не сорваться в истерику. «Эва!» — тихий голос за спиной заставляет вздрогнуть. Ваня подходит ближе и тоже смотрит на Кира. В полумраке улыбка Крайнова едва различима, но выглядит он искренне счастливым. От него словно исходит тепло, ласковое, обволакивающее. «Поеду, заберу машину и вернусь». Ваня целует меня в висок. «Как же я соскучился по вам!» Он обнимает. «А я думаю о том, что если бы не произошла чудовищная ошибка, мы могли бы стать идеальной семьёй».